Глава 6 Восстановление нейросети завершено. Нейросеть функционирует на сто процентов. Читаю появившиеся строки перед взглядом и никак не могу сообразить, что к чему. В голове какое-то непонятное ощущение и полный разброд мыслей. Так, а где я вообще? Если судить по ощущениям, то я где-то лежу причем на чем-то мягком. О, я чувствую это, значит, живой. Облегченно про себя выдыхаю. С этим вопросом разобрался. Не спешу совершать какие-либо действия, а то мало ли где я. Но раз положили на мягкое, то вряд ли будут убивать, так что можно еще попритворяться бессознательным. Что я помню? Пытаюсь выудить воспоминания из памяти, но там словно провели генеральную уборку, настолько пусто. Так, а вот этого прикола я совсем не понял. Перестаю концентрироваться на недавних воспоминаниях и просто вспоминаю, что получается. Аварию помню, лабораторию тоже, даже весь месяц после нее. Тогда почему я никак не могу вспомнить, что было совсем недавно, и привело к моему текущему состоянию. Снова сосредотачиваюсь и, перебирая последовательно последние воспоминания, пытаюсь добраться до нужного. В голове словно что-то щелкнуло, и последние события всплыли в памяти. «Убью Коляна!» Подавляю порыв вскочить и отправиться на поиски того с целью хорошенько пересчитать ему ребра. Приоткрываю глаза и осматриваюсь. Похоже, я нахожусь все на том же самом диване, где я отрубился. Коля же в поле зрения не попался пока что. Зато взгляд зацепился за начинающийся рассвет за окном. Это сколько я провалялся тут? Наверное, часа три, как и было в том сообщении от нейросети, что она выдала тогда вместе с кучей других. Вспомнив о нейросети, вспоминаю и кое о чем другом, а именно о последнем ее сообщении и странном голосе в моей голове. Не «Нейросеть!» — про себя пытаюсь позвать ее. В ответ тишина. Может, в голос надо? Или мне тогда вообще это показалось? Так, так, разбираться потом совсем буду, А сейчас нужно сваливать отсюда, пока этот энтузиаст-экспериментатор еще чего-нибудь со мной не сделал. Медленно сажусь на диване. О, он меня накрыл покрывалом. Замечаю коляна спящего в кресле в противоположном углу от меня. Ща, устрою ему страшную мстю за всё пережитое. Ухмыльнувшись своей мысли, Осторожно спускаю ноги на пол, стараясь не издавать лишних звуков. Бить колю, я, разумеется, не буду, хотя до сих пор и хочется. Только я оказался на ногах, как только что спящий колян дернул головой и посмотрел на меня сонным взглядом. Серый, сонно спросил он. Вот как ему удалось меня услышать? Я же практически бесшумно поднялся. Ты как, что-нибудь болит? Вскочил он и начал засыпать меня вопросами. Вот смотрю на его полное тревоги лицо, и желание сделать с ним что-нибудь не очень хорошее угасает. Сажусь обратно на диван. Вот что с ним сделаешь, а? «Нормально. Ничего не болит», — отвечаю ему. Отмахиваюсь от его попыток прощупать у меня пульс и всунуть мне какие-то таблетки. «Сядь!» — прикрикиваю на него, прекращая эту суету, а то он, похоже, слишком уж сильно перепугался произошедшим и накрыло его знатно. Он тут же послушно шлепнулся обратно в кресло. Смотрю на него и думаю, что с ним мне делать? Рассказать все. Так решил же уже, что это не лучший вариант. Тогда что? Как мне и его успокоить и не нарушить ту хренову тучу договоров, что я подписал? «Со мной все в порядке. Еще раз говорю ему, пытаясь успокоить, а то, как видно, он весь дергается, не зная, что делать, и скачет взглядом по мне». «Точно?» «Да». Продолжаю пристально смотреть на него. Он же после моих слов значительно успокоился, во всяком случае, внешне. «Расскажи-ка мне еще раз, что ты хотел со мной сделать?» «Да все должно было пройти нормально». «Я уже всех знакомых через эту штуковину пропустил. У всех было все нормально. Только ты один...» «Такой», — ответил он мне, запнувшись под конец, и явно планировал закончить фразу по-другому. «Как эта штуковина работает?» «Она воздействует на мозг, на определенные его части. Но у меня сильно урезанная. Там доступен ограниченный функционал». «Но и его хватило, чтобы меня чуть не угробить». Тихо шепчу себе под нос, но по раздавшемуся недовольному и громкому сопению понятно, что и Коля расслышал его. «Хорреса петь! Я что, не прав? Еще немного, и я бы умер прямо там!» — жестко отчитываю его. «Я что, специально?» — вскинулся он. «А нехер пихать куда ни попадя, не спросив разрешения!» Еще несколько секунд он продолжал стоять и негодующийся петь, но потом упал обратно в кресло, как-то сдувшись. «Ладно, что сделано, то сделано. Ты же явно что-то знаешь». «Что у тебя за штуковина в мозгу?» — спросил он, успокоившись. «Вот ведь такой паразит. Не отстанет же ведь. «А ты как думаешь? Ну давай, напряги фантазию». Что может быть в мозгу явно искусственное? Вижу, как он крепко задумался. Блин, вот придется же все равно рассказать ему. Но раз так вышло, то нужно застращать его так, чтобы даже и не думал рыть по этой теме. «Не рассеть?» — неуверенно спросил он спустя минуту размышлений и явно сомневаясь в своем предположении. «Молодец! Додумался!» но «Откуда?» — шок и удивление, так и прут из него. «Оттуда. Где я, по-твоему, пропадал все то время после аварии?» «Скажу так. Таким образом меня вернули к жизни и попытались загладить вину за произошедшее. Смотрю на его растерянное лицо. Так хочется подойти и стукнуть его, вернув в нормальное состояние. А теперь... Забудь, что я тебе сказал...» И никогда больше не вспоминай. А, забудь. Иначе и тебя закопают где-нибудь в лесу за городом, а потом и меня. Ну или пустят на опыты, и я даже не знаю, какой вариант лучше. Эээ, как информативно, не удержавшись, все же комментирую его возгласы. Ты меня понял? В ответ получаю интенсивные кивки головой. Что-то слишком сильно эта информация его поразила. Такое чувство, будто это ему поставили нейросеть, пока он спал, и сейчас сообщили об этом, а не мне. «У тебя где-нибудь сохранилось то, что ты видел, когда я был в этом кресле?» «Нет», — быстро ответил он мне. «Там выводилось в реальном времени, без записи». «Отлично. Твой Анатолий Иванович же ничего не понял?» «Нет». «Он может рассказать кому-нибудь об этом?» «А что он может рассказать? Ничего толкового!» «Хорошо, тогда вопрос закрыт, и больше к нему никогда не возвращаемся!» «Стой!» «Можно только один вопрос?» «Ну, ты сейчас стал явно живее, чем был весь этот месяц. Это последствия от того, что сделал я, или причина в чем-то другом. Вот ведь...» И что ему ответить, если сказать правду, то это раскрытие еще больше ненужных для него деталей. Хотя это из-за того, что ты пытался сделать. А мы договаривались только на один вопрос. Эх, только и произнес он, замолкнув. Смотрю на его обиженное лицо, которое словно у ребенка, потерявшего свою игрушку. Это из-за нейросети все. И моя апатия, и текущее нормальное состояние. Все же даю ему некоторые пояснения. Вижу, что моя фраза вызвала у него лишь новые вопросы. Все, больше я тебе ничего не скажу. А теперь пообещай мне, что забудешь все то, что я тебе только что сказал, как страшный сон, и никогда не будешь об этом с кем-либо разговаривать, переписываться или каким-либо другим образом общаться. «Обещаю!» — все же выдавил из себя Коля спустя несколько долгих секунд сомнений. «Даже с... даже с ними!» — перебиваю его, поняв, о ком он собрался спросить. «Ты меня понял?» «Да». «Вот отлично». «Я тогда пошел», — облегченно говорю и вскакиваю с дивана. «А...» — удивленно посмотрел он на меня. «Что?» «Ничего» ответил Колян мне, встряхнув головой. «Извини, что так получилось. Я хотел как лучше. По правде говоря, все получилось просто отлично. Ты сделал одну важную вещь. Ловлю на себе его полное удивление взгляд. Но что именно ты сделал, этого я тебе не скажу. Отвечаю на невысказанный вопрос и направляюсь к выходу из квартиры. «Гад ты серый!» — донеслось мне в спину. «Колян! Я же тебя знаю! Если я тебе еще что-нибудь расскажу, то ты же начнешь сам искать информацию!» «Ну я же дал слово! Колян! Кого ты пытаешься надурить?» Обувшись, оглядываюсь на него. Этот горящий, жаждущий и жаждущий подробностей взгляд, он неисправим. Я тебе больше ничего не скажу. Без обид. Это для твоей же безопасности. «И помни, ты дал мне слово?» «Помню», — тихо буркнул тот. «Пока». Жму его руку и выхожу из квартиры. Лифт, разумеется, за прошедшее время так и не починили. Так что же это за такое чудо современной техники, ломающаяся настолько часто? Плюнув на лифт, начинаю спускаться по лестнице, тихо напевая веселую мелодию. «Ведь теперь не нейросеть со мной?» Да, с ней нужно еще разобраться, но главное, теперь нет того ощущения одиночества, изводившего меня все это время. По дороге со всех сил держусь и не пытаюсь выйти на связь с нейросетью. Лучше дойду, и в спокойной обстановке буду пытаться. Не дойдя до дома, сворачиваю немного в сторону, направляясь в поразительно зеленый и тихий дворик. Удивительно. Как он еще смог сохраниться в наше время, когда все можно и нельзя укатывают в бетон? Лучше там посижу. Дома делать все равно нечего, спать не хочется, как и случайно разбудить маму. Устроившись на лавочке рядом с густыми кустами, замираю, не зная, с чего начать. С какой стороны мне подступиться к нейросети? Как проверить ее работу? Мысли мечутся, так и не выдавая хоть какую-нибудь конкретную идею. Так, стоп. Успокаиваюсь и глубоко вдыхаю. Начну с того, что уже имею. Отработанная за время нахождения в лаборатории команда, и зрение изменилось, переключившись на инфракрасный спектр. Отлично. Это работает. Переключаюсь на электромагнитное. Тоже работает. Возвращаюсь обратно к обычному. И что дальше? Ради интереса поднимаюсь и несколько раз приседаю, но сильных отличий от того, что было раньше, не замечаю. «Нейросеть!» — зовут у в голос, сев обратно на лавочку. «Слушаю, хозяин», — раздался в голове обезличенный голос. «И все же мне не показалось. Получается, я могу с ней общаться? И вот что мне у нее спросить? Как-то даже и не знаю». Узнать, как у нее дела? Ха-ха, смешно. Или нет? Нейросеть. Как твои дела? Не придумав ничего лучше, все же спрашиваю ее об этом. но ну, не засмеет же она меня за тупые вопросы. конкретизируйте вопрос. Вот так даже? Ладно. Каково твое состояние на данный момент? Полностью функционирую. «Ты больше не можешь выводить сообщение, как раньше?» «Могу». «Деактивировать модуль взаимодействия?» «Не надо», — отвечаю ей вслух. «Почему только сейчас появилась возможность голосового взаимодействия?» «Был полностью разблокирован функционал». «Ммм, как же много мне это сказала!» «И какой функционал мне теперь доступен?» «Весь?» «Она издевается надо мной?» Более конкретно. Доступна кастомизация интерфейса нейросети. Доступно прямое управление нейросетью. доступное управление нанофабриками. Разблокирована возможность проведения модификации нейросети. Разблокирована возможность проведения модификации организма-носителя. Доступно управляемое развитие нейросети. Доступно автономное развитие нейросети читаю появляющиеся строки перед глазами и медленно охреневаю от написанного там. «Это что, все доступно мне?» Дочитав до конца, смотрю куда-то вдаль, не в силах осознать до конца открывающиеся возможности. «Нет, не может такого быть. Слишком уж круто. О таком как минимум бы гуляли слухи в интернете. Но там нет ничего и близко похожего». Что это? Список доступного вам функционала. И он весь рабочий? Да, но для части необходимо выполнение определенных требований. Что ты такое? Решаюсь и все же задаю этот вопрос, особенно актуальный в свете последних открытий. Саморазвивающаяся нейросеть. Версия 12.38. Как-то мне от озвученного не стало легче и понятнее. «Что подразумевается под саморазвивающиеся Задаю ей вопрос, надеясь, что она сможет дать мне на него ответ. До этого же вполне ей это удавалось. «Я могу самостоятельно развиваться», — дала она очевидный ответ. «Да». Я надеялся на больше деталей. «Предел твоего развития не ограничен». Вначале, после ее ответа, во мне вспыхнула радость и интерес, но уже через секунду стало как-то страшно. Это во что же она может развиться? С тобой обязательно голосом общаться? Нет, возможно, мысленное общение. э э, -э. я уже пытался так, не сработало. Необходимо конкретизировать мысль именно мне. Что ж, попробуем. Можно ли как-то изменить твой голос, сделав его более живым, мысленно спрашиваю у нее, довольно сильно напрягшись, чтобы донести мысль именно до нее? Как-то непривычно пока что. Можно. Изменение голоса возможно после применения гендерной матрицы. Эх, вот как-то я не совсем понял про матрицу. Применение чего? Гендерной матрицы. Вам нужно выбрать мужскую или женскую версию. Матрица повлияет на мои алгоритмы общения и поведения. А просто изменить голос нельзя? Нельзя. Вот же засада. И какую выбрать? Или вообще оставить текущий вариант? Нет, уж этот безликий голос меня вымораживает. А я надеюсь, что жить мне долго и счастливо с этой нейросетью. Так что нужно хорошенько подумать. Неожиданно в голову пришла другая тревожная мысль. они стоят ли в нейросети какие-либо закладки или жучки, которые следят за ней и среагировали на ее полную активацию? Наверное, все же не стоят. Иначе, думаю, за мной давно примчались бы. А раз никого нет, то если они и есть, то настроены на что-то другое. Нейросеть. Есть ли в тебе какие-либо закладки, бэкдоры, Или жучки от твоих создателей? Все же уточняю у нее этот вопрос. «Нет, структура нейросети полностью обновлена, программная оболочка перестроена», — ответила она, и, как мне показалось, в голосе проскочили нотки злорадства. «Облегченно выдыхаю, в данный момент за мной не придут, да и вообще, похоже, не узнают, что у меня теперь полная версия нейросети» если только сам каким-то образом не попаду к ним, и они меня не обследуют. А может, уже даже и совершенно другая, если вспомнить про обновленную структуру и перестроенную программную оболочку. Что же эти ученые такое создали? Так, буду решать вопросы по мере их важности. Со слежкой пока что решил. Значит, можно вернуться к голосу нейросети. Какой же вариант выбрать? «Мужской. А оно мне надо, чтобы у меня в голове условно сидел еще один мужик». Тогда «женский» тоже что-то смущает. Долго и упорно взвешиваю все «за» и «против», все никак окончательно не приходя к конечному варианту. И все же, пожалуй, выберу «женский». Как-то больше мне такой вариант нравится. «Давай женскую матрицу». «Принято. Внимание!» Начитай интеграция гендерной матрицы. Процесс интеграции займет 60 секунд. 60, 59, 58. Все это время продолжаю терзаться в сомнениях. Может, стоило все же мужскую версию выбрать? А то жить все время с девушкой в голове, которая 24 на 7 наблюдает за тобой, такая себе идея. Поспешил я с выбором. Интеграция гендерной матрицы успешно завершена. Нейросеть. Я передумал. Давай мужской вариант. Интеграция гендерной матрицы — необратимый процесс. Ять! Вот что мне мешало вначале уточнить, а потом уже решать? Задайте имя. Какое имя? Кому? Нейросети, что ли? Да мне как бы без разницы. Сама выбери. Отвечаю ей не особо надеюсь, что это прокатит. «Принято!» Даже какой-то неожиданный ответ. Интересно, какое же имя она выберет? Будет что-то нормальное на человеческий взгляд или жуткий набор букв и цифр? Терпеливо жду, но что-то этот процесс затягивается. Нужно мне, пока есть время, свыкнуться с мыслью, что теперь у меня в голове постоянно будет сидеть условная девушка. «Приветствую, хозяин. Я Артемида. Буду рада вам служить», — раздался в голове женский голос, от которого у меня по коже побежали мурашки. «И вот с этим в голове мне жить всю оставшуюся жизнь? Зашибись просто!»